32. Последствия соблазнов. 1. Грехи – суть последствий привычек, инерция животной жизни. Разбежавшаяся животная жизнь не может остановиться и тогда, когда в человеке уже пробудился разум, и он понял бессмысленность животной жизни. Человек знает уже, что животная жизнь бессмысленна и не может дать ему блага, но по старой привычке ищет смысла в благо и благо в радостях животной жизни, удовлетворения, усложненных искусственных потребностей и в постоянном отдыхе, в увеличении собственности, в властвовании, в разврате, в опьянении и употребляет свой разум на достижение этих целей. 2. Но грехи казнят сами себя. Очень скоро человек чувствует, что то благо, которые он ищет этим путем, недоступны ему, и грех теряет свою привлекательность. Так что не будь оправданий грехов, соблазнов, люди не коснели бы в грехах и не доводили бы их до того предела, до которого они доведены теперь. 3. Не будь соблазнов приготовления, соблазна семейного, соблазна дела, соблазна государственного, Ни один самый жестокий человек не мог бы среди нуждающихся, умирающих от нужды людей пользоваться теми излишествами, которыми пользуются теперь богатые люди. Не могли бы прийти богатые люди к тому положению полной физической праздности, в которой, скучая, проживают они теперь свою жизнь, заставляют часто старых, малолетних, слабых делать нужную им работу. Не будь соблазна собственности, не могли бы люди без смысла, без цели тратить все силы своей жизни на все больше и большее приобретение имущества, которое не может быть употреблено. Не могли бы люди, страдая от борьбы, вызывать ее в других. Не будь соблазна товарищества, не было бы и сотой доли того разврата, который существует теперь». Не могли бы люди так очевидно и бессмысленно губить свои телесные, умственные силы опьяняющими веществами, не увеличивающими, но уменьшающими в них энергию? 4. От грехов людских нищета и задавленность трудом одних, и пересыщенность и праздность других, от грехов и неравенства имуществ, борьба, ссоры, суды, казни, войны – От грехов, бедствия, разврата и озверения людей, но от соблазнов, установления, освящения всего этого. Узаконение нищеты и задавленности одних и пресыщенности и праздности других. Узаконение насилия, убийств, войн, разврата, пьянства и доведения их до тех страшных размеров, до которых они дошли теперь.